Дамблдор погладил руку Гарри. Гарри поднял на старика глаза и улыбнулся. А что ему было делать? Разве мог он теперь сердиться на Дамблдора? Но зачем было устраивать все так сложно? Дамблдор смущенно улыбнулся. — Признаться, я надеялся, что мисс Грейнджер будет сдерживать тебя, Гарри. Я боялся, что твоя горячая голова возобладает над добрым сердцем. Я боялся, что если просто рассказать тебе всю правду об этих искусительных предметах ты можешь завладеть дарами смерти, как я, в недолжное время, по недолжной причине. Я хотел, чтобы, когда они достанутся тебя, они были действительно твоими. Ты настоящий повелитель смерти, потому что настоящий повелитель не убегает от нее. Он сознает, что должен умереть, и понимает, что в жизни есть вещи намного худшие, чем смерть. А Так никогда и не узнал о дарах смерти. Думаю, что нет. Ведь он не узнал воскрешающий камень, когда превращал его в крест-страж. Но даже узнав на них Гарри, я сомневаюсь, что его заинтересовало бы что-нибудь, кроме палочки. Он подумал бы, что не нуждается в мантии невидимки А что до камня, кого он стал бы возвращать из царства мертвых? Он боится мертвых. Он ведь никого не любит. Но вы знали? что он погонится за бузинной палочкой. Я был уверен, что он попытается ее раздобыть после того, как твоя палочка на кладбище Литтл Хэнглтона одержала победу над его. Сперва он испугался, что ты одолел его превосходящей силой волшебства, но, похитив Оливандера, он узнал о сердцевинных близнецах. Ему показалось, что это все объясняет. Однако одолженная им чужая палочка снова не смогла справиться с твоей тогда воландемор вместо того чтобы спросить себя что в тебе есть такого от чего твоя палочка обретает непобедимую силу каким недоступным ему ударом ты обладаешь разумеется отправился на поиски волшебной палочки перед которой якобы не устоит никакая другая Бузинная палочка стала для него наваждением не меньшим чем ты сам он убежден что бузинная палочка избавит его от нынешней слабости и сделает его по-настоящему непобедимым. Бедняга Северус, когда вы со снегом планировали вашу смерть, вы хотели, чтобы бузинная палочка досталась ему? Да, именно так, — ответил Дамблдор. Но получилось не по-моему. Да, — сказал Гарри, — это у вас не получилось. Существо за их спинами скулило и ныло. Гарри и Дамблдор дольше прежнего сидели в молчании, и в эти долгие минуты до Гарри медленно Как мягко падающий снег доходило осознание следующего шага. — А теперь я должен вернуться, да? — Как хочешь. — У меня есть выбор? — Конечно, — улыбнулся Дамблдор. — Мы ведь на вокзале Кингс-Кросса, говоришь. — Я думаю, если ты решишь не возвращаться, ты сумеешь, так сказать, сесть в поезд. — И куда он меня повезет? — Вперед, — просто сказал Дамблдор. Снова молчание. Бузинная палочка у воландеморта Да, бузинная палочка досталась у волан Но вы хотите, чтобы я вернулся? — Я думаю, — сказал Дамблдор, — что если ты вернешься, есть шанс, что с ним будет покончено навсегда. Обещать я не могу. Я только знаю, Гарри, что возвращение сюда тебе нужно бояться куда меньше, чем ему. Гарри снова взглянул на ободранное существо, дрожащее и задыхающееся в полумраке под стулом. — Не жалей умерших, Гарри, жалей живых, и в особенности тех, кто живет без любви. Твое возвращение, может быть, послужит тому, чтобы стало меньше искалеченных душ, меньше разбитых семей. Если это кажется тебе достойной целью, то сейчас нам пора проститься. Гарри со вздохом кивнул. Конечно, уйти отсюда не так трудно, как отправиться на смерть в запретный лес. Но все же здесь было тепло, светло и уютно. А впереди его ждали, он знал это, боль и новые потери. Он встал. Дамблдор тоже поднялся, и они долго глядели друг другу в лицо. — Скажите мне напоследок, — сказал Гарри, — это все правда или это происходит у меня в голове? Дамблдор улыбнулся ему сияющей улыбкой. И голос его прозвучал в ушах Гарри громко и отчетливо, хотя светлый туман уже окутывал фигуру старика, размывая очертания. — Конечно, это происходит у тебя в голове, Гарри. Но кто сказал тебе, что поэтому оно не должно быть правдой?